порушена снегом, усы белые от инии. Думал, будет хуже. Холодновато, конечно, но ничего. Судя по его виду, он явно лукавил. Просто жаловаться не привык. Если за бортом минус 15, а на высоте 1000 метров температура падает градусов на 5, то в негерметичном салоне запросто могло быть за минус 20. Хотя, если не дуло, люди сидели скучно, может, и не так уж критично. Да и солнце к концу полёта выглянуло, немного согрело железную обшивку. «Ну и славно!» — кивнул я. «Давайте на выход, только оружие приготовьте, на всякий случай!» Добавил я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «А что случилось?» — Иваныч насторожился. «Заметил кого-то?» «Нет, как раз наоборот, никого не видно. Вот и предупреждаю. Странно это». Реакция последовала мгновенно. Видимо, в маленькие, заледеневшие иллюминаторы мужики толком ничего не видели, и моё сообщение стало для них неожиданным. Лицо Иваныча вытянулось. «Оружие к бою!» Резко рявкнул он, разворачиваясь к салону. Голос, привыкший командовать, сорвался на крик. «Быстро! Зачищай периметр! Рассредоточиться!» В салоне загремели затворы. Слышалось резкое дыхание, не снаряжений. Дверь распахнулась, и бойцы один за другим быстро спрыгнули на снег, глухо шлёпая валенками. Они не бежали наугад, мгновенно заняли позиции, используя колёса самолёта, груда кирпичей неподалёку, угол стены столовой. Стволы автоматов замерли, направленные в разные стороны, в лес, к развалинам, на дорогу. Круговая оборона, чёткая, выверенная, как на учениях. ни хрена себе!» Я округлил глаза, наблюдая через лобовое стекло. Прям лютые боевики. «Ну, а как ты хотел?» Андрей уже натягивал шапку почти на нос, готовясь выйти. Лицо его стало серьезным. «Жить захочешь, не такому научишься. Особенно после того, что было». Дверь открылась, и струя ледяного воздуха ворвалась в кабину. Он спрыгнул вниз, заняв позицию хвостового оперения. Андрей был в группе изначально. Но на этот полёт его взяли как штурмана вместо меня, добрав группу другого человека. Ещё раз окину взглядом приборную панель. Все стрелки на нуле, тумблер выключены. Я глубоко вздохнул и вышел следом. Дверь кабины захлопнул, проверяя, плотно ли притворено. Резкий холод обжёг лицо. Захрустел снег под ногами. Обычно здесь витал едкий запах дыма. В палатке постоянно топилась буржуйка. Сейчас, как я не втягивал носом воздух, ничего. Холодная стерильная пустота. Хотя лёгкий ветерок дул как раз с той стороны. Сама палатка, армейская, брезентовая, стояла внутри каркаса бывшей столовой, и с полосы её было не видно. Только сейчас на земле я обратил внимание. Дорожка от самолёта к столовой, которую обычно утаптывали, не расчищена. Сверху в белизне это было незаметно. Снег лежал ровным, нетронутым покровом. «И следов никаких нет», — прошептал Андрей, что рядом и ищурись от солнца. Он тоже оглядывался напряжённый, автоматно на готове. Совсем. Как будто... недели тут никто не был. Перекинув свой коллаж за спину, я натянул перчатки, поправил вылишу из унташтанину, ощущая колючий холод даже через шерстяные носки. Осмотрелся, вернул автомат на место. Привычным движением снял предохранитель. От самолета до входа в развалины столовой, метров пятьдесят по прямой. видимость частично перекрывали груда мусора и остатки стенного но обычно, хоть следы были видны, к палатке, к месту, где жили костер, к туалету. А тут девственно чистый снег. И, судя по его виду, мелкозернистому, слегка смёрзшемуся сверху, слегка прибитому ветром, Выпал он давно, минимум пару дней назад. А значит, с тех пор здесь никто не ходил. Мужики, не дожидаясь команды, уже рассредоточились и начали движение к сияющему проему в стене столовой. Шли не в кучке, а цепью, пригибаясь, используя укрытие. Груду труб развали на гараже. Двигались чётко, по двое. Одни прикрывали, другие перебегали, менялись. Отработанное движение. Со стороны это смотрелось и впечатляюще, и жутковато. Словно кадры из какого-то фантастического боевика. Мы с Андреем тоже поднажали. Не так красиво, больше по-граждански. Просто быстро пошли следом, держа оружие на изготовку. В пролом стены вошли почти одновременно с последними бойцами. Внутри царил полумрак. Высокие потолки почернели от копоти. С них кое-где свисали клочья обгорелой изоляции. Стены были покрыты толстым слоем сажи. В дальнем углу, притулившись к относительно целой стене, стояла наша палатка. Ее труба не дымила. Входной полог был не просто опущен. Он был наглухо запахнут и туго совязан снаружи. Григорий Иванович жестом остановил группу. Его команды были тихими и резкими. «Петров, Семенов, окна! Кравец, вход! Борисов, Волков, кран, верхний уровень, быстро!» Бойцы мгновенно рассыпались. Двое заняли позиции у огромных оконных проемов, прикрывая подступы к зданию. Третий встал спиной к нам, контролируя пролом, через который мы вошли. Еще двое, пригнувшись, побежали к основанию того самого покосившегося козлового крана. Заправшись по его ржавым перекладинам наверх, на небольшую площадку, они получали отличный обзор на всю территорию базы и подступы к лесу. Мы с Андреем, не сговариваясь, направились к палатке. Снег перед ней был таким же нетронозым, как и везде. Ни следов, ни окурков, ни щепок от кулки дров. Ничего. Андрей на ходу достал нож, но я его опередил. Узел на веревке был крепким, затянутым намертво, покрытым инеем. Я возился с ним секунд десять. Пальцы плохо слушались от холода и напряжения. Наконец веревка ослабла. Я раздернул полог Внутри пахло затхлостью и холодом. Никого. Ни живых, ни мертвых. Печь-буржуйка, покрытая имием. Простая деревянная тумбочка. Несколько аккуратно свернутых спальников, уложенных штабелем у стены. Стопка аккуратно нарубленных дров в углу. Две канистры, застывшие водой. Одна пустая, вторая наполовину полная. Вот и все нехитрое убранство. Первое, что бросалось в глаза. Идеальный порядок. Ничего не валялось. Ничего не брошено. Значит, уходили не в побыхах. Спокойно. И явно рассчитывали вернуться, иначе зачем оставлять спальники? Ночевать в лесу в мороз без них — верная смерть. Ну, что там? Григорий Иванович, закончив расстановку постов, подошёл к нам. Я открыл тумбочку. Корчи. Внутри стояла пол банка с крупной солью. Пара замызганных пакетов с сухим горохом. Небольшой мешок сухарей. Замёрзшая, почерневшая картошка. Несколько банок с огурцами. И самое главное — то, что ни один мужик в здравом уме просто так и не бросит. Пятилитровая пластиковая баклажка с мутноватой жидкостью. Самогон. Причём почти полный. «Может, э, они нашли что-то... но много... очень интересное?» Предположил Иваныч, крутя в руках банку с солёными огурцами. Его голос звучал неубедительно. «И сидят там сейчас, охраняют находку, забыв про всё». «Что они могли найти такого, чтобы забыть о смене?» Резонно с скепсиса возразил андрей «Золотой слиток? Ракетную установку? Да тут уже сто раз всё перекопано вдоль и поперёк». В любом случае, добавил «е». «Хотя бы записку оставили бы, или знак условный». Стрелу на снегу, крест мелом на стене. Связь молчит. Скорее всего, куда-то вышли. На разведку за травами на охоту. Ах. и что-то случилось. Вернуться не смогли. Например, Иваныч отставил банку. Его взгляд стал колючим. Да мало ли! Андрей нетерпеливо махнул рукой. Он достал ту самую баклажку самогоном из тумбочки и поставил её рядом. Вот, к примеру! По Оренбуржью в одной деревне целая семья в выгребной яме полегла, да ещё двое соседских мужиков до кучи. Сначала ребёнок туда свалился, его спасать кинулись отец-мать, а там газ копился, метан, он без запаха. На крики прибежали соседи, отец с сыном, ну и тоже полезли. Вся насмерть. Ну и при чём тут выгребная яма? Яваныч впыркнул, но в его глазах мелькнуло что-то там то ли сомнение, то ли тревога. «Как при удивился Андрей. Один провалился под лёд, но и за ним все по очереди, не раздумывай «Мало ли как могло случиться». «Да брось ты не стечушь!» Вдруг резко, почти зло отрезал Иваныч. Он выпрямился, его смуглое лицо стало жёстким. «Я уверен, что они живы, все шестеро». Уверенность в его голосе была такой несокрушимой, что у меня... Возникло странное ощущение, будто он что-то знает, но не договаривает. «Из чего такая уверенность?» «Не удержался я от вопроса, пристально глядя на него». «Не знаю». Он отвёл взгляд, разглядывая двенадцативольтовую лампочку над головой. «Уверен, и всё. Чувствую я так». Сердце подсказывает. Он хотел что-то добавить, но в этот момент в проём палатки... Заглянул один из бойцов, оставленных на окнах. Лицо его было озабоченным. «Вокруг чисто, Григорий Иванович. Ни души, ни свежих следов. Ничего подозрительного. Как вымерло всё». «Это плохо», — констатировал Иванович. Он закрыл дверцу тумбочки с характерным щелчком и поправил усы. «Продолжайте наблюдение. За самолетом особенно смотрите». Сейчас печку растопим, согреемся, а там, может, и придумаем, куда они могли податься, где искать. За самолётом следить не надо. Перебил я его, почувствовав внезапный прилив решимости. Пока мотор горячий, над посёлком покружусь. Может, сверху что увижу. Приободрившись после самостоятельного полёта, я почувствовал, что небо хоть и не манит, но уже и не пугает. Так что вполне был готов снова туда подняться. Иваныч не стал спорить наоборот. В его глазах мелькнуло облегчение и даже одобрение. Наверное, сам хотел предложить, но, зная, что пилот из меня пока не ахти, боялся рисковать единственным самолётом. Оставив его организовывать растопку печи, мы с Андреем, не теряя времени, поспешили обратно к кукурузнику. Ведь прежде чем лететь, предстояло выгрузить весь груз. Немного, конечно, но чтобы достать бочки... «Надо открывать дверь по грузовому, а это хлопотно, она нормально так заедает». Дед давно порывался её от их отрихтовать, но всё как-то откладывал, находились более насущные дела. Но на удивление в этот раз она поддалась почти сразу, открывшись после энергичного рывка и удара плечом. Бочки и всё остальное, включая лыжи, к столовой таскать не стали, а просто вынесли за пределы полосы. Закончив с грузом, я обошёл самолёт, тщательно осматривая. Шасси, плоскости, хвостовое оперение, обшивку на предмет вмятин или разрывов. Всё в порядке. Убедившись, что машина готова, вскарабкался обратно в кабину. «Бух! Замёрз я, чёрт возьми!» Андрей, закрывая за собой дверь, зябко поёжился всем телом. Он потёр руки, пытаясь согреть замёрзшие пальцы. «Сейчас бы горяченького чего-нибудь!» «Хоть глоток чая!» И тут я вспомнил утренний спор с Аней. Тяжеленный рюкзак. Термос с мясным бульоном, который она так старательно укутала тряпками. Рюкзак стоял тут же, позади моего кресла. Я расстегнул его, нащупал твердый бочонок термоса, оботанный толстой тканью, размотал. Открутив крышку, почувствовал волну обжигающего, наваристого, невероятно вкусного запаха. Мясного бульона с луками и перцем. Налил стакан Андрею, потом себе в крышку. Пока мотор прогревался, мы сидели и пили этот божественный, живительный эликсир. Горячая жидкость обжигала губы, растекалась теплом по всему телу. Закончив с чая питием, я передал кружку-крышку обратно Андрею. Чуть добавил оборотов, почувствовав, как вибрации усиливаются, и плавно развернул кукурузник на 180 градусов, выровняв его на взлётный курс по укутанному снегу. Затем начал привычную, ставшую уже почти автоматической, но всё ещё тщательную проверку. Положение триммеров нейтраль. Закрылки, взлётное положение. Проверил давление в гидросистеме. Высотомер выставлен. Курс на Гпкм грубо по солнцу. У дяди Саши на это уходили секунды, у меня — минуты. Я делал всё по порядку, мысленно проговаривая все пункты, постоянно перепроверяя себе Вроде всё. Двигатель прогрелся, стрелка температуры масла уверенно держалась в зелёной зоне. Поехали, сказал я больше для себя, поднимая обороты до тысячи, отпуская тормоза колёс. Самолет срывается с места. Довожу руд до слётных оборотов около 1700. Машина ускоряется, колёса катятся по снегу. Полоса не чищена, но снег рыхлый, неглубокий. Сантиметров до 30 АН-2 берёт легко. По-хорошему, конечно, надо было бы Приобуться на лыжи. Зимний вариант. Но это только с дедом. Пока он не вернётся, буду летать на колёсах. Объясняя мне их устройство, он не вдавался в детали. Но из его скупых фраз и ворчание было ясно. Простая лыжа и авиационная лыжа — это небо и земля. Сложная штука с подъёмниками, амортизацией, системой оттяжки. Скорость растёт. 70, 80... 85 километров в час. Пора. На отметке 90 плавно, но уверенно тяну штурвал на себя. Нос приподнимается. Чувствую, как прижимается хвост. Еще немного. И вот. Мягкий толчок. Земля уходит вниз. Мы в воздухе. На взлете я действую почти автоматически, не раздумывая. Любое промедление — катастрофа. Опоздаешь с подъемом, врежешься в сугроб или в забор в конце полосы. Поторопишься самолет едва оторвавшись, клюнет носом и пойдёт в козла, подпрыгивая на несущие поверхности крыла, рискуя разбить шасси или вообще перевернуться. Но сегодня всё гладко. Это только кажется страшным со стороны. На самом деле последовательность действий, разбег, отрыв, набор высоты, давить и надо рефлекса. Настоящее же мастерство пилота проверяется в нештатных ситуациях. Почему у бывших военных лётчиков перешедших гражданку, аварийность в разы ниже. Да потому, что на службе они только теми занимаются, что выкручиваются из этих самых нештатных ситуаций. А те, кто сразу учился на гражданку, такого опыта не имеет гражданские лайнеры он как автобус, плавный и предсказуемый. Высоко не лезу, держусь на 100 метрах. Под нами уже мелькает тёмная щетина леса. Легко доворачиваю шторвал, вожу машину в пологий разворот. Андрей тем временем достал свой смартфон, включил камеру и закрепил его на самодельном держателе, прикреплённом к лобовому стеклу. Если что-то ищем, так всегда делаем. На скорости легко что-то упустить, глаза замыливаются. Запись — наша перестраховка. Потом можно пересмотреть детально. «Может, с окрая начнём?» — предлагает Андрей, прильнув к стеклу. «Центр-то сто облазили. Туда им точно незачем». А на окраинах тех развалинах за лесом? Или у речки? Может, там что? На центральной улице посёлка когда-то кипела жизнь. Магазины, кафе, может, клуб. Мы сами прошерстили её вдоль и поперёк. Наверное, из сотни домов не сгорело дотла от силы десяток. И те были вычищены до нитки. Аборигены выносили всё, что хоть как-то могло пригодиться. Снимали панели со стен, если на них был узор. Драли линолеум с полов, выламывали трубы и урывали провода. Оставляли только голые, обугленные коробки. Соглашаясь с Андреем, я прицелился на самый дальний, восточный край посёлка. Он размыт, плавно переходит заснеженное поля, а потом в тот самый угрюмый лес, ориентируясь на него. Тёмную и нем укутанную стену хвойных деревьев. Скорость 120 км в час. Слишком быстро для детального осмотра. Сбрасываю доста Но на такой малой высоте пилотирование требует постоянного внимания. Чем выше, тем больше у пилота времени на раздумье. Чем ниже, тем больше времени уходит на управление, на контроль за землей. Мне, новичку, времени нужно много. сните в скорости я чувствую себя укротителем, всунувшим голову в пасть льва. Если смотришь на самолет, летящий высоко в небе, всегда кажется, что он еле плетется. Лётчик же в кабине скорости вообще не чувствует, особенно под монотонным ландшафтом. Но стоит любому летательному аппарату, даже вертолёту, пролететь на высоте 100-200 метров, понимаешь, как он стремителен. А для пилота Земля внизу превращается в мелькающий калейдоскоп. Дома, деревья, дороги сливаются в пёструю ленту. Но мы не на истребителе. У нас скорости не сверхзвуковые, поэтому кое-что разглядеть успеваем. Заборы, покосившиеся сараи, остовы сгоревших машин, занесённые снегом дороги. Снег скрадывает очертания, прячет горелые крыши, завалившиеся стены. Сверху, под белым покрывалом, всё кажется менее трагичным, почти мирным. Но это обманчивое спокойствие. Во второй, а может, в третий раз, сейчас уже не вспомнить. Я от нечего делать напросился в посёлок с небольшой группой из четырёх человек. С дедом мы занимались только соляркой. Привезти, залить бочки, улететь. На по мертвому поселку времени не было. Но в тот раз что-то забарахлил мотор. И пока дед ковырялся в нем, я решил прогуляться. Шли от лагеря в сторону южной окраины, километров 5 Пересекли промзону, вернее, ее печальные останки. Перешли асфальтированную дорогу по уцелевшему пешеходному переходу. Белая краска зебры ещё проглядывала из-под снега. Вышли на короткую улочку, упиравшуюся прямо в лес. С одной стороны ряд из десяти покосившихся домиков, с другой — всего три, но с большими участками. Один из них — краснокирпичный, высокий, с цокольным этажом и сгоревшей мансардой. И был нашей целью. Верх выгорел дотла, но цоколь из толстого, качественного кирпича устоял. Окна цоколя были заварены толстыми стальными листами. двери напоминала дверь банковского хранилища, массивная, с мощными засовами, закрытыми, видимо, изнутри. И окна, и двери были испещрены глубокими вмятинами. Их явно пытались взломать чем-то тяжёлым и безуспешно. Мы планировали то же самое, но с помощью современной техники, генератора и болгарки. Дошли, осмотрели. Раскатали удлинители, завели бензиновый генератор, Выбрали окно, где сварка выглядела наименее надёжной. Провязали болгаркой. Искры летели во все стороны. скрежет стоял невыносимый. Прямоугольное отверстие, достаточное для пролаза. Запустили внутрь самого мелкого и юркого бойца. Оказалось, что за окном небольшая комната, запираемая изнутри ещё одной, уже обычной железной дверью. В коморке несколько пустых клеток с толстыми прутьями и цепи прикованные к стене болтами, зловещие. Передав туда болгарку, мы снова завели генератор. На сей раз дверь подалась быстро. Она была из простого листового железа. Оставив одного бойца на стреме у пролома, мы с другим полезли внутрь этого странного подземелья. Там было темно, сыро, и холодный воздух отдавал плесенью и еще какой-то гадостью. Но любопытство гнало нас вперед. Нам всем, и мне лично казалось, что в этом наглухо запертом месте находится что-то очень важное. Света налобных фонарей хватало, чтобы разогнать темноту, а пистолет за поясом придавал уверенности. Проползли через дыру в двери. Оказались в узком длинном коридоре. Несколько дверей по бокам. Первую, ближайшую, толкнули. Попали в просторную комнату с низкими сводчатыми потолками. Огромный, облезлый кожаный диван. Пустой массивно-платяной шкаф. Тумба, на которой стоял старенький телевизор, накрытый пыльной простыней. На тумбе же пустая хрустальная ваза. В углу железная печёрка, а рядом аккуратная стопка дров. И большая чугунная кастрюля, стоящая прямо на холодной печи. Пробежавшись лучом фонаря, не найдя ничего ценного, я машинально приподнял тяжёлую крышку кастрюли. и отпрянул, едва не выронив фонарь. «Показалось? Нет». гулко стукнула сердце. Позвал ребят, голос сорвался. Взял кастрюлю, ледяная, тяжелая, поставил на пол. И пинком ноги с каким-то остервенением опрокинул. На пол выкатились три человеческих черепа. Выбеленная варкой, пустые глазницы смотрели в потолок. Что? Зачем? Почему? Обойдя остальные комнаты, мы нашли еще несколько клеток. В них высохшие, почти мумифицированные останки людей, прикованных толстыми цепями к стенам. Кто они? Откуда здесь? И главное, если все были на привязи, кто закрыл изнутри последнюю дверь? «Справа по курсу! Люди! В опушке!» Неожиданно закричал Андрей, тыча пальцем в стекло. Его голос срывался от напряжения. Он схватил рацию, почти выронив её. Глава шестая Машинально повернув голову в сторону промелькнувшего серого пятна, я увидел на плоской крыше полуразрушенного бетонного корпуса две фигуры. Они отчаянно подпрыгивали и махали руками, словно пытаясь взлететь. Рассмотреть подробнее помешала высокая скорость и неудобный ракурс. Но Андрей среагировал мгновенно, тут же прильнув к окулярам бинокли. «Это наши!» Закричал он, буквально подскакивая на своём кресле. «Василий, глянь! Двое на крыше!» Мы уже пролетели над целью, и чтобы не потерять её из виду, Андрею приходилось выворачиваться всем телом, уперевшись коленом в приборную панель, а спиной — в холодную металлическую стойку кабины. «Свяжись с Иванычем! Немедленно доложи!» Бросил я. «Ясно, как день». Мужики сидят на открытой крыше в такую стужу не ради красивых видов. Значит, загнали их туда. Что-то серьёзное случилось. Если они там вдвоём, а не всей группой. Первое, что пришло в голову — твари. Но тогда почему они не залезли за добычей? Высота, конечно, приличная, но тварюги эти чертовски прыгучие, цепкие. Забраться им раз плюнуть, не, тут что-то другое что-то, что не лезет наверх, но и не дает спуститься. Резко потянув штурвал на себя, я подбавил газку, планируя развернуться по большому, плавному радиусу, чтобы не терять цели и на снижении максимально сбросить скорость для лучшего обзора. Мотор взрывел с новой силы, сотрясая машину. Андрей, балансируя в немыслимой позе, уже орал в рацию, связывая со старшим группы. Тот на другом конце сразу взбился. Голос сквозь резк помех резал ухо требованием немедленных координат. Хотел тут же выдвигаться на помощь, бросать всё. Помощь — дело святое, никто не спорит, только вот забывал Иваныч одну маленькую деталь. Эти двое на крыше, такие же, как мы. Остатки точно такой же группы, с точно таким же оружием, опытом и подготовкой. И никто не даст точных гарантий, что с Иванычем и его парнями Не случится ровно того же самого, только высокой крышей поблизости может и не оказаться. Идея мчаться на обум казалась неоткровенно самоубийственной. и Я не применул поделиться этим соображением с Андреем. «Погоди пока с координатами!» Перебил я его. «Из-за чего же они там торчат?» «Не просто же так!» «Как бы нам одним улететь не пришлось потом, понимаешь?» Абсолютно не догадываясь, что конкретно произошло внизу, в этом проклятом посёлке, В своей интуиции я верил безоговорочно. А она сейчас орала во всю глотку, леденя душу предчувствием беды. Вот еще разок пролетим, ниже, медленнее, может, разглядим получше. Кто-то же загнал их наверх. Если они до сих пор не спускаются, значит, этот кто-то должен быть где-то рядом. Развернувшись, чуть набрал высоту, чтобы иметь запас для маневра. Плавно сбросил обороты до минимума и снова потянул штурвал на себе. Скорость начала падать, стрелка на приборе неумолимо ползла влево, в то время как высота пока держалась. До цели оставалось около километра. Отпустив штурвал, начал плавное снижение. Нос самолета опустился, открывая вид на серо-белую пустыню руин, прочерченную тенями от низкого солнца. Время будто остановилось. Я не знал, чего больше боюсь в этот момент. Разбиться или показаться неумехой. Но эмоции по боку. Переживать будем потом. Сейчас главное не дергаться. Дышать ровно. Руки помнят, все идет ха, почти штатно. Без критических отклонений. Хотя чувство полного контроля, как в машине на асфальте, отсутствовало напрочь. Не знаю, как другие пилоты, но мне в воздухе не хватало сцепления с дорогой. Я ощущал себя, словно в машине на гладком, как зеркало льду замёрзшего озера. Руль вроде крутишь, педали жмёшь, а отдачи почти никакой. Словно плывёшь. С тормозами вообще беда. Их тут просто нет. Ты можешь взять выше, уйти в небо, можешь опуститься ниже, рискуя зацепиться, можешь отвернуть в сторону. Но сделать главное — резко остановиться, нажать на тормоз, ты не можешь. Скорость тем временем падала, но не так, как мне хотелось бы для идеального обзора. И над бешено подпрыгивающими человечками в потрёпанном грязно-зелёном камуфляже мы пронеслись всё равно слишком быстро. Единственное, что успел рассмотреть за долю секунды сквозь чистое, но холодное стекло кабины — большое тёмно-бурое пятно растёкшаяся на сером снегу недалеко от угла здания. Пятно, похожее на замёрзшую кровь. «Всё, возвращаемся!» Громко скомандовал я сам себе, больше для успокоения. И, добавляя обороты до крейсерских, уверенно развернул самолёт носом к нашему временному лагерю. «Нечего тут штаны просиживать. Надо выдвигаться, иначе засветло не успеем!» Иваныч топал ногами по утоптанному снегу перед палаткой. Его лицо было багровым от гнева. Вернувшись, мы передали ему запись с телефона. Кадры мелькающих фигур на крыше, сделанные Андреем. И теперь старались образумить разъяренного командира, но пока безуспешно. Он метался, как раненый зверь. «Да пойми ты, наконец, Иваныч!» Андрей толкнул его в плечо, пытаясь привлечь внимание. «Они не ради забав забрались на ту проклятую крышу! Там, внизу, что-то не так, что-то есть, что-то опасное!» «Не хочешь идти, так и скажи!» Не сдавался тот, отмахиваясь. Его глаза горели фанатичным огнем. «А я пойду! Мужиков спасать буду!» Как оказалось, просмотрев злополучную запись на маленьком экране телефона, Иваныч узнал в одном из парней своего сына. Живого. Сначала он просто обомлел, потом его лицо озарилось радостью, а следом перекосилось яростью и решимостью. Он начал носиться по палатке, топая валенками по полу, свистал всех наверх. Оно и понятно. Сын есть сын. Как отец я его прекрасно понимал, но на его месте и сам бы место не находил. Но бросаться в неизвестность, вслепую, без разведки... Чистейшей воды безумие. Сначала надо хоть краем глаза глянуть, что там творится. Сверху мы, конечно, видели мало, только это здание до моря других руин вокруг. В таких завалах можно хоть танковый взвод спрятать. «Блин, Иваныч!» — вклинился я в их перепалку, перекрывая голос. «Ты вроде взрослый, трезвомыслящий мужик. Если с твоим сыном до сих пор ничего не случилось, раз он там прыгает, значит, он жив». Ещё пару часов продержится, главное — не наломать дров сейчас!» Он перевёл на меня свой взгляд. Тяжёлый, прищуренный, полный немого вопроса и злобы. Долго смотрел, словно взвешивая мои слова, раздумывая. Но потом снова рванулся к Андрею, как более доступной мишени. «Ладно, оставайся тут с Василием!» — рявкнул он, срывая с разгрузки рацию. «На нём самолёт, а мы...» выдвигаемся если что пойдет и так сообщу он демонстративно тряс рации перед нашими носами как последним аргументом так стоп в голову ударила мысль простая и как мне показалось гениальная я резко поднял руку прерывая эту бессмысленную дискуссию надо им рацию сбросить прямо сейчас и не только рацию идея обрела плоть мгновенная иваныч замер недоуменно уставившись на рацию своей руки, потом на меня. «Это... как?» — выдавил он. «Да элементарно. Загорелся я. Полетим и сбросим им прямо на крышу. Они сами всё расскажут, что там и к чему. Ещё пожрать скинем. Тёплые вещь оружие, если надо. Дрова сухие, спирт, всё, что может пригодиться. Собирай по списку быстро!» Я, честно говоря, мне очень хорошо представлял, как это осуществить технически. Попасть грузом в относительно небольшую крышу, но надежда была. Как-то же войну наши кукурузники, те самые У-2, ночами бомбили фашистов. Насколько я помнил, прозвище «кукурузник» закрепилось за ними задолго до АН-2. Точных деталей без гугла не вспомнить. Но вроде бы У-2 был первым ночным бомбардировщиком и пилотировали его часто женщины. Значит, возможно. Мужики переглянулись. На их лицах мелькнуло понимание и даже слабая надежда. Но дикое желание рвануть пешком на выручку кровиночки, пока не отпускало Иваныча. Его кулаки все еще были сжаты. «Ай, да ты туда пешком только к вечеру допрешь!» Добил я последним, решающим аргументом. Хотя расстояние было километров семь, не больше, и час-полтора по снегу. Но в его состоянии и это казалось вечностью. И это сработало. Иваныч сдрогнул, словно очнувшись, и подскочил. «Верно!» — выдохнул он. «Быстро! Все по списку!» И бросился метаться по палатке, скидывая в растущую на полу кучу теплые куртки, спальники, еду, сухари. Решили так. Снайперов бомбометания среди нас не наблюдалось, поэтому готовили сразу три заряда. На три попытки. В каждый рюкзак... Спальник, пусть хоть обмотаются. Консервы, сухари, сало. Котелок алюминиевый, мелко нарубленное сухое полено для быстрого рожига Фляжка с водой, фляжка с самогоном. И согреться, и рано обработать. Коробок спичек с зажигалкой. И, конечно же, рация с полным аккумулятором. Рации засунем в самый центр, обложив вещами. Иваныч торопился. Его бойцы, казах Сашка и молчаливый Петька, Тоже заметно нервничали, суетливо помогая упаковывать. Спокойно или делали вид, что спокойны были только мы с Андрюхой. «Оружие как? Патроны?» Возник резонный вопрос, когда рюкзаки раздулись до неприличных размеров и стали тяжёлыми. «Думаешь, у них нету?» — сомневался Андрей, затягивая стропы. «Если рассуждать логически, парни на крыше должны были слышать заходящий на посадку кукурузник и сообщить о себе самым надёжным громким способом стрельбой в воздух. Звук выстрела даже одиночного в такой тишине разнёсся бы далеко, мы бы услышали. Но выстрелов не было, а значит, либо стрелять нечего, оружие потеряно, сломано, либо нечем кончились патроны. Или они боялись привлечь то, что загнала их наверх. Поделился соображениями с товарищами Посовещавшись минуту, решили запихнуть в каждый рюкзак ещё и порошку на калаш, на всякий пожарный. Патроны сейчас не главные. В первую очередь, людей надо отогреть и накормить. Судя по синему цвету их лица и отчаянным прыжкам на крыше, они уже сидели давно. Им там даже погреться нечем. Снег да холодный бетон кругом. Зато в нашей палатке стало почти жарко. Печку-буржуйку раскочегарили так, что она раскалилась до красна издавая ровный, утробный гул. Воздух густо пах дымом, жареным салом и мокрым брезентом. Намёрзший за ночь не растаял и пропустил на палаточной ткани тёмными, влажными пятнами. Буржуйка будет греть ещё долго. Ташкент к нашему возвращению был обеспечен. Лететь решили всем скопом. Делить группу в такой ситуации — чисто в чистовато глупость, а палатку с оставленными вещами можно и не охранять. «С топливом как, Василий?» Уже подходя к самолёту, спросил Иваныч. Он всё время хмурился подглядывая в сторону посёлка, явно переживая за сына. Но я уловил в его вопросе что-то ещё. Не просто заботу о технике. Его что-то гладало изнутри. Мучило ей вопрос про топливо был лишь поводом заговорить. «Нормально всё с топливом, ты же сам заправлял». Ответил я спокойно. Ему прекрасно было известно, что бензина у нас хватит на два таких риса. С маслом тоже порядок. Даже керосина для мини-печки припасено ведро. Запас есть. Иваныч лишь кивнул. Что-то невнятно пробормотал себе под поднос, явно собираясь с духом для разговора. Но его тут отвлек Сашка, показывая на неплотно затянутую стропу рюкзака. Иваныч облегченно выдохнул и переключился на бойца. Слушать, о чем они там шепчутся, мне было некогда. Мотор подостыл, густело масло, надо было прогревать. Да и самому бы собраться с мыслями, продумать траекторию сброса. Будь здесь дядя Саша, он бы пушинкой посылочку уложил. Можно сказать, прямо в руки. Мне, конечно, сложнее. Но ведь не боги горшки обжигает. Ещё непривычно, но уже методично обхожу биплан по кругу, стряхивая скрыльев лёгкий свежий снежок. Внимательно всё осматриваю. Ничего подозрительного не заметил и поднимаюсь в кабину. Андрей уже на месте, что-то сосредоточенно чертит карандашом на обрывке картона. Письмо прощальное пишешь. пытаясь пошутить, сбрасывая напряжение, но он лишь раздраженно отмахнулся, не отрываясь от расчётов. Нет, помирать рановато, я тут формулу вспоминаю. Траекторию падения. Хочу прикинуть, куда снесёт. Ну да, бог в помощь. Сам я похвастаться познаниями физики не мог. Кроме Пи-Эр-квадрат, есть площадь круга в голове, мало что содержало со школы. Учился спустя рукава, а уж за прожитые годы и вовсе позабыл. Привычный чих из выхлопной трубы вырвалось пламя и клуб дыма, перешедший уверенный уверенные гулки рокот, заполнивший всё вокруг. Взглянул на часы. Шестнадцать-десять. До темноты часа три, не больше. В проём открытой двери кабины протиснулся Иваныч. Пока движок набирал рабочую температуру, я ещё раз коротко и чётко объяснил ему порядок действий. За шумом мотора пришлось орать. Теоретический план был прост как палка. С летящего на малой высоте и скорости самолёта сбросить рюкзак так, чтобы он упал на крышу, а не мимо. Причём попасть желательно в центр крыши. Рюкзак мог отскочить или покатиться. И тогда не факт, что его успеют поймать. «Первый заход пристрелочный!» Орал я ему прямо в ухо. «Ты просто смотришь. Прикидываешь силу броска. Учитываешь снос ветром. Второй заход боевой. Главное, сам только не вывались за борт. И помни, если с первого боевого не выйдет, у нас есть еще два рюкзака. Три попытки, понял?» Иваныч кивнул. Его лицо было сосредоточенным, почти каменным. Страх за сына заглушал все остальные эмоции. «Ну тогда всё, погнали!» — скомандовал я. Температура масла вошла в зелёную зону. Стрелки приборов заняли свои штатные положения. Я привычно развернул кукурузник. Зажал тормоза, дал полный газ. На этот раз отрыв произошёл резвее, чем обычно, словно сама машина спешила на выручку. Высоту набрал минимальную, лишь бы над лесом. Нацелился на серый квадрат цели вдали и, стараясь не набирать лишнего, добавил обороты. Печка в кабине работала, но толку от неё мало. Дверь в салон открыта, а там вообще всё распахнуто настиж для сброса. До цели меньше минуты. Сбавил обороты и плавно потянул штурвал на себя. Самолёт послушно задрал нос, начал терять скорость. Стрелка указателя скорости поползла вниз. Сто, девяносто пять, девяносто километров в час. Ещё плавнее потянул штурвал. Высота — семьдесят метров. Скорость — восемьдесят пять. Крикнул Андрей, чтобы дал команду приготовиться к сбросу. Высота — пятьдесят. Сам удивляя своей наглости. Скорость — восемьдесят. Граница сваливания где-то рядом. Проходим над самой крышей. На доле секунды вижу во всех деталях посиневшие, обветренные лица парней, их широко открытые от крикорты, полные немой надежды. Один из них, молодой, похожий на Иваныча, отчаянно машет рукой. И тут же, добавляя обороты до упора, я резко тяну штурвал вверх, чувствуя, как машина тяжело, с натугой, но послушно идет в набор. Поднимая машину до 100 метров, я разворачиваюсь на новый круг. Главное сейчас повторить манёвр в точности, да ещё учесть скорость и направление ветра, который сейчас ощущался по едва заметному сносу. Автоматически сканирую местность внизу, ища хоть какой-то подходящий пятачок для вынужденной посадки на случай отказа мотора или другой беды. Ближайшая более-менее ровная площадка, поле за посёлком, была не близкой И ровная ли она — большой вопрос под снегом. Дед Саша, опытный пилот, может, и рискнул бы сесть ближе, но мне такое не под силу. Я умел делать только то, что было заучено до автоматизма. Импровизация — не мой конёк. Высота 70, скорость 100 км в час. Снова работаю штурвалом и газом, выдерживая глиссаду. Закрылки не трогаю. На такой высоте их выпуск мог быть опасен. Снова мелькают синие лица, крыша под нами. И снова набор высоты. «Как там?» Не отвлекаясь от приборов и горизонта, спрашиваю Андрея. Ответ не обрадовал. «Мимо!» Коротко бросил он. «Левее и метров на 20 дальше, в сугроб!» Снова захожу на разворот. В голове крутится сильнее сбросить газ, чуть раньше потянуть. Ветер дует слева, значит, бросать нужно правее цели. Повторяю маневр а В этот раз чуть перестарался со сбросом газа. над точкой сброса скорость упала до 75 км в час. Машина на мгновение зависла. Почувствовалась опасная просадка, дрожь в управлении. Не дожидаясь отчёта, я до упора толкнул рычаг газа. Мотор взревел. — Есть! Попал! Попал, блин, прямиком на крышу! Завопил Андрей, а следом за ними и весь экипаж задней кабине взорвался ликующим, хриплым рёвом. Голос ивановича перекрывал всех. На душе стало невероятно легко, как будто на самом деле сбросил неподъёмный груз. С такой же лёгкостью я поднял машину на 300 метров, плавно разворачиваясь обратно к лагерю. Настроение отличное, почти эйфория. Наверное, от того, что где-то в глубине души я сам не верил в успех этой авантюры. Шутка ли? Со второго раза попасть в такую цель? Понятно, что бросал не я. А Иваныч, если кого благодарить, так только его меткую руку и отчаянное желание спасти сына. Но я, столь зелёный ещё пилот, невольно большую часть этой маленькой победы приписывал себе. Своему умению выдержать курс, скорость, высоту. Пока летели обратно, в голове крутилась мысль. Если заморочиться, можно придумать простейший прицел. Хотя бы перекрести на лобовом стекле. И тогда с более серьёзных высот, не рискуя влететь во что-нибудь, можно было бы забрасывать и более актуальные вещи. Например, бомбы. Надо будет у Андрея узнать, какая прицельная дальность у крупнокалиберного пульмёта. Того же КПВТ. Если не очень большая, то использовать кукурузник, как лёгкий бомбардировщик или штурмовик — идея. Не знаю, как с креплением под крыло, но выкинуть что-то мощное по прямо из двери вполне реально или сделать связку мелких подарочков. Пока Витал в этих мечтах, на автомате успел зайти на посадку и посадить самолёт. Приземление получилось мягким, почти идеальным. Фух. Когда глушишь сильный мотор, в первое мгновение мозг отказывается верить в наступившую тишину. В ушах ещё стоит гул, звон, и кажется, что грохот всё ещё продолжается где-то внутри черепа. «Ну как там?» Снимая тяжёлую гарнитуру вместе с меховой шапкой, поворачиваясь к Андрею, но тот только разводит руками. Иваныч со своими бойцами высыпал из кабины ещё до полной остановки винта и бегом направился к палатке. Мне, конечно, дико любопытно, что расскажут синие ребята, что там за напасть их загнала на крышу. Но ноги будто ватное и тело требует отдыха после концентрации и стресса. Поэтому предлагаю Андрею подкрепиться пока. Да и поведение Иваныча настораживало. Я уже был уверен, что он что-то скрывает. Вот и сейчас убежал. Еще винт не остановился. Догонять не видел смысла. По большему счету, мне должно быть до фонаря. Не мой же сын там жопу морозил. Так что сказано, сделано. Картошка с мясом, где мяса куда больше, и уже не горячий, но еще теплый бульон. Что может быть лучше для двух оголодавших организмов? Андрюха хоть не рулил, зато переживал за двоих. и вымотался не меньше моего. Он упахал свою порцию молча, сосредоточенным видом. «Иваныч-то модный какой-то», — произнес он вдруг, опуская ложку в пустую тарелку, будто прочитав мои мысли. Потом помолчал, глядя на запотевшее стекло кабины. «Не только сегодня». Добавил он неожиданно тихо, но очень серьёзно. «Ты это... Пушку свою на всякий случай... Далеко не убирай. Держи ближе». «Да ну тебя, Андрюх! Меня аж передёрнуло от его тона. Не гони. Скажешь тоже. Чушь!» В настолько плохое я не верил. Будь всё так серьёзно, Иваныч вряд ли бы подходил ко мне с тем разговором. Темнить чего-то это да, но чтобы до оружия между своими? Хм, ли. Но почему гоню? Не сдавался Андрей, понижая голос, хотя кроме нас в кабине никого не было. Я в их группе хоть и недавно, но кое-что подметил. Они не просто так тут. И что? Прищурился я. Точно не знаю, но они явно что-то мутят втихаря. Я среди них как белая ворона. «Чужак», — уточнил он. «Это заметно», — кивнул я. «Но дальше-то что?» «Они постоянно о чем-то шепчутся, переглядываются. Стоит мне подойти, тут же начинают про погоду, про тварей, про что угодно, только не про дело. Я поначалу внимания не обращал. Мало ли, странные люди замкнутые. Но как-то подслушал обрывок их разговора, когда они думали, что я далеко». Это было уже интереснее. Предвкушая разгадку его тревоги, я слегка напрягся. И о чём же они так секретничали? Поторопил я своего штурмана. О золоте. Громко прошептал он, наклоняясь ко мне через стол. не о кладах, не о мечтах. Говорили так, будто оно у них уже есть. Будто дело решённое, и золото вот-вот окажется в карманах. Так банально? не смог скрыть разочарование. «Ты сам-то не мечтал о том, что купишь, если клад найдёшь?» — напомнил я. Одно время, особенно после нашей поездки в город за припасами, в станице только и разговоров было что о золоте. В мечтах его меняли на новое оружие, машины, тёплые дома, а один чудак даже грезил о корабле, чтобы Америку открыть. «Я-то, может, и мечтал, как все», — парировал Андрей. Но они говорили совсем по-другому, конкретно. Цифры называли. Где-то закопано, надо вывезти, поделим. Будто они его уже нашли или точно знают, где лежит. И голоса у них были жадные, опасные. Не знаю, всё равно неубедительно как-то. Пожил я плечами, хотя зерно сомнения уже упало. Где связь между золотами и торчащими на крыше мужиками? Да чёрт его знает, Вась. Андрей беспомощно развёл руками. Может, это то самое золото их и подвело? Может, не твари там, а люди, конкуренты? Или те, у кого они его... того? Позаимствовали. В конце концов, золото здесь не такой уж и дефицит. Попытался я рассуждать здраво. Если с умом взяться... Наковырять можно и безо всяких эпических кладов. Добавил про себя. Естественно, имея карты, металлоискатели и немножечко мозгов. Но ты же сам видишь, что здесь что-то не так. Понимая, что ни разу меня не убедил, Андрей обиженно всплеснул руками. Вижу. Согласился я, наконец, сдаваясь. Глупо отрицать очевидное. Странности есть. Ну и что будем делать? В его глазах читалась тревога. А тут Андрюха всё просто до безобразия. Встал я, отодвигая тарелку. «Я сейчас даем и мы пойдём к нашему дорогому Иванычу и спросим его напрямую, без дураков, что за золото, где оно и какое отношение оно имеет к его сыну на крыше». Но идти никуда не пришлось. Из-за больничной стены появился он сам. Осмотрелся и быстрыми шагами направился в нашу сторону. Иваныч осмотрелся быстрым, жестким взглядом, остановившись на нас. Его лицо было хмурым, но теперь это была не тревога за сына, а какая-то сдержанная, холодная злоба. Он перекинул висевший за спиной калаш на грудь, поправил ремень разгрузки, и его взгляд, прищуренный, колючий, уперся прямо в меня. «Я же, встретив этот взгляд...» От души пожалел, что свой автомат оставил в салоне. Широко, натянуто улыбнулся. «Иваныч, ну как? Связались? Что сын?» Спросил я как можно естественнее, и тихонько переложив револьвер из-за пазухи в карман куртки, осторожно звёл курок. Андрей замер. Глава седьмая «Но не всё оказалось так страшно». Связавшись с сыном, он принял решение идти за ним прямо сейчас, но своим ходом до темноты не успевал, поэтому просил подвести до места. Говорить же о том, что там случилось, отказывался наотрез. «И что же, так и не посвятишь нас в подробностей?» В который раз спросил я еще, надеясь пробить эту стену молчания. «Хотя бы скажи, чего ждать? Твари, люди?» «Потом, басёк потом!» свился он, нервно отдёргивая разгрузку. «Не время сейчас. Гадом буду, клянусь. Вернём Лёшку, как есть, как на духу. Всё выложу, каждую мелочь». Он схватил меня за рукав куртки Его пальцы дрожали. «Ну давай же, давай, не тяни резину. Заводи свою гравицапу, пока не стемнело». По его лицу, искажённому нетерпением и страхом за сына, было видно. Если я замешкаюсь хоть на минуту, Иваныч всё бросит и сам полетит впереди самолёта. Проверять не стал. Дождавшись, когда парни запрыгнут в салон, привычно пробежавшись взглядом по окошкам приборов, завёл двигатель. И дав пару минут поработать на холостых, плавно тронул рычаг газа. Биплан дрогнул всем телом и послушно покатился по укотанному нами за день следу. Через несколько десятков метров, почти невесомо, он оторвался от земли, унося нас в прохладную синеву вечернего неба. «Там чуть дальше, меж домов, кусок дороги есть ровный». Едва мы набрали высоту, подсказал Андрюха, высматривая в бинокль знакомые ориентиры. «Приличный, где-то метров двести. Видишь тот прямой участок, где светофор снесён и торчит?» Но я уже вёл машину туда. Все маломальски пригодные для посадки пятачки в округе давно были зафиксированы в памяти. а Летая кругами вокруг посёлка, грех было не заметить этот отрезок асфальта, похожий на серую ленту, протянутую между руинами домов. Единственная проблема — снег. И то, что могло скрываться под ним. Сверху, особенно под вечер, когда тени удлиняются, любая поверхность выглядит гладкой, однотонной белизной. Но под ней могут таиться промойны, торчащие арматурные прутья или замёрзшие колеи. Ошибка при посадке и хрупкий фюзеляж кукурузника сложатся как картонный. Поэтому, подойдя к месту, я не стал сразу садиться. Первый круг сделал пристрелочный, снизившись до ста метров, пролетел вдоль дороги, внимательно вглядываясь в каждый метр под крылом. Асфальт был чист, лишь кое-где чернели провалы в сугробах, наметённых ветром остов светофора на перекрестке, как сломанная игрушка, торчал вбок. Оборванные провода ЛЭП безжизненно свисали с покосившихся столбов. «Нормально!» Андрей, тоже прильнувший к стеклу, повернулся и показал большой палец. Развернувшись против ветра, я сбросил обороты двигателя почти вдвое.